В этот раз Ананда, не колеблясь ни мгновения, трижды обратился к пробуждённому с мольбой остаться в этом мире на целую калку. Но Будда ответил, что подходящий момент упущен. Когда Ананда повторил просьбу в третий раз, Будда спросил: "Веришь ли ты, Ананнда, в просветление Татагаты?" Ананда ответил утвердительно. и Будда продолжал: "Так почему ты, Ананнда, продолжаешь упорствовать и просишь в третий раз?" Затем Будда объяснил Ананде, что тот упустил свой шанс. "Это твоя вина, Ананнда. Ты допустил ошибку, поскольку не понял очевидного намёка Тагаты и не попросил его остаться". Если бы ты сделал это, Ананда, дважды Тагат мог бы отказаться, но в третий раз он бы согласился. Ещё благословенный напомнил Ананде следующее. Уже не в первый раз, а в пятнадцатый он говорил ему о том, что мог бы остаться на целую калпу, но Ананда неизменно хранил молчание. Наконец Будда дал ему наставление о непостоянстве. Разве я не говорил тебе с самого начала, что ты расстанешься со всем, что тебе дорого и любимо, что оно изменится и будет отсечено. То, что возникло, обрело существование, обусловлено причинами и подлежит распаду, нельзя уберечь от гибели. Более того, Татагата не может нарушить своё слово. Через 3 месяца он окончательно уйдёт в Нирвану. И Будда попросил Ананду собрать всех монахов в округе В своей проповеди он побуждал их изучать даму и следовать по пути к просветлению, суть которого предельно ясно излагал все это время, что руководил санкой. Тогда путь к святой жизни сохранится надолго во имя благополучия и процветания многих и сострадания к миру ради счастья и благоденствия богов и людей. В конце Будда объявил о том, что через 3 месяца, начиная с этого дня, произойдёт пара нирвана Татагаты, и прочёл монахам несколько стихов, дав им пищу для размышления. Чаша моих лет наполнена, и скоро я покину этот мир. Я оставлю вас, полагавшихся на меня одного. Будьте же усердны, монахи, будьте осознанны и чисты. С твёрдой решимостью оберегайте свой ум. Каждый, кто следует истине и монашеским правилам, кто неизменно сохраняет бдительность, прекратит поуждать в колесе перерождений и положит конец страданиям. В четвёртом разделе этой сутте говорится о том, что по окончании сезона дождей Будда снова отправился в путь и объявил, что больше не вернётся в Висали. По дороге он говорил с монахами на те же темы, что и раньше. Будда говорил, что они вынуждены претерпевать бесчисленные перерождения, поскольку не достигли смысла четырёх вещей: добродетели благородных, концентрации благородных, мудрости благородных и освобождения благородных. И вновь, как бывало не раз во время путешествия Татагаты, была подчёркнута важность концентрации, укоренённой в добродетели, и мудрости, укоренённой в концентрации. Во время следующей остановки благословенный рассказал монахам, как вести себя в том случае, если кто-то утверждает, что так говорил Будда. нужно запомнить эти высказывания, а затем обратиться за подтверждением к винае или суттам. Если искомой цитаты там нет, придётся заключить, что говоривший заблуждается и отвергнуть его совет. Это наставление способствовало тому, что в дальнейшем смысл учения передавался очень точно, и даже сегодня мы можем отличить слова самого Будды от постканонических или апокрифических текстов. Затем Будда отправился во владения Малов, клана воинов, которые жили у подножия Гималаев и были соседями Шакив. Возможно, он посетил и Саватхи, потому что именно там он получил известие о смерти Сарипутты. В землях Маллов Будду и монахов пригласил на обед кузнец Чунда. Главным угощением было блюдо под названием Сукарамаддава. Полейский термин Сукарамаддава может переводиться и как «инх». Нежная свинина и как свиная радость. Поэтому существует две основные версии. Согласно первой, это было нежное блюдо из свинины. По второй версии это были корения или грибы, например, трюфели. В некоторых комментариях Сукара Маддава трактуется ещё как лекарственное растение индийской медицины или Молодые побеги бамбука, растоптанные свиньями. Будда велел, чтобы кузнец подал это блюдо лишь ему, а монахам предложил другую пищу. Остатки еды он попросил закопать в землю, поскольку не видел никого в этом мире, кто мог бы съесть и усвоить эту пищу, кроме самого Тагаты. После трапезы у Будды начался острый приступ дизентерии, но, несмотря на недуг, он не утратил беспристрастности и спокойно продолжал путешествие. По дороге Будда попросил Ананду расстелить свою накидку. Сила покинули его, и он хотел отдохнуть. Также он велел Ананде принести воду из ближайшего ручья, но тот возразил, что лучше сходить к реке, потому что ручей взбаламучен проезжавшими повозками. И лишь когда Будда трижды повторил свою просьбу, Ананда покорно отправился к ручью и увидел, что вода успела чудесным образом очиститься. по дороге Будда встретил Пукусо из рода Малов, ученика Алары Каламы. Будда завоевал доверие Пукусы, рассказав о силе своей медитации. Пукуса принял прибежище и стал мирским последователем Будды последним при жизни учителя. Он поднёс благословенному два комплекта монашеских одеяний золотистого цвета. Будда повелел Покусе поднести одну накидку ему, а другую Ананде. В этот раз Ананда не отказался от подарка. Он заметил, что золотистое одеяние кажется практически бесцветным по сравнению с ярким сиянием, которое излучает кожа Будды. На это благословенный ответил, что тагата видится необычайно светлым и сияющим в двух случаях: в день своего просветления и в день окончательного ухода в нирвану. В следующую ночью, в предрассветный час, он достигнет великой нирваны. После омовения Будда сказал Ананде, что никто не должен упрекать кузнеца Чунду в том, что тот так ото умер по обедов у него. в этом мире два пожертвования считаются наилучшими подношение пищи после которой бодхисаттва достигает просветления и подношение пищи после которого он уходит в окончательную нирвану благодаря этому чунда обретёт великую пользу ему будут дарованы долгая жизнь крепкое здоровье влияние слава и перерождение на небесах. Пятая глава начинается с того, что Будда просит Ананду отправиться с ним в окрестности Кушинары, в саловую рощу Малов. Когда они прибыли на место, Ананда расстелил для Будды ложе меж двух саловых деревьев так, чтобы голова учителя была обращена на север. И хотя время года было неподходящим, деревья зацвели и осыпали своими лепестками тело благословенного. С неба пошёл дождь из цветов божественного кораллового дерева. Воздух наполнился божественными ароматами, и зазвучала музыка небесных сфер. Благословенный произнёс Не так ананда выражают высшее почтение татагате. Наивысшим образом почитает татагату тот бику или бекуне, мирянин или мирянка, кто живёт в соответствии с дамой, честно следует даме, идёт по пути дамы. В это время благословенного обмахивал веером достопочтенный упавана. Когда Будда попросил Упавана отойти в сторону, Ананда захотел узнать, в чём причина. Будда объяснил, что бессчётные божества собрались со всех сторон света, чтобы в последний раз посмотреть на полностью пробуждённого, которого так редко увидишь в этом мире. Но поскольку прямо перед ним стоял Упавана, выдающийся монах божества не могли разглядеть Будду должно быть духовное сияние у паваны было мощнее чем божественное зрение девов ананда стал расспрашивать Будду о богах и узнал что не освободившиеся от страстей плакали и причитали а достигшие просветления были спокойными и отрешёнными Будда дал Ананде ещё одно указание. В этом мире есть четыре места для почитания, которые дают вдохновение преданным последователям Татагаты. Место, где родился Будда, Лумбини, место, где он достиг просветления, Бодгая, место, где он в первый раз раскрыл Даму, Сарнат. и место его паре нирваны Кушинара. Каждый, кто уйдёт из жизни во время паломничества к этим святыням с сердцем исполненным верой, переродится на небесах. Ананда, кажется, без всякой причины вновь спросил о том, как вести себя с женщинами. Ответ уже приводился выше. Затем он решил узнать, как лучше поступить с телом благословенного. И тут же он получил разъяснение. Ананда, не создавайте для себя препятствий, почитая тело Татагаты, лучше прикладывайте усилия ради собственного блага. Есть мудрые домовладельцы, которые окажут почёсти телом Татагаты, Тогда Ананда захотел уточнить, как именно Мирианам следует проводить похоронную церемонию. И Будда дал подробные указания насчет кремации и возведения ступы. Есть четыре вида существ, достойных ступы в свою честь. Величайший из них – Будда. Затем идут Пачека Будда, Архат и Мириан. правитель мира. Каждый, кто выразит почтение такой ступе, накопит большую заслугу. Ананда, будучи не в силах совладать со своим горем, скрылся от посторонних глаз, схватился за дверной косяк и заплакал. Ему ещё только предстояло бороться и побеждать, а учитель, который с таким состраданием относился к нему, скоро должен уйти. Каковы плоды его служения длиной в 25 лет? Эта известная сцена часто встречается в буддийских произведениях искусства и напоминает о плачущих под крестом христианах. Когда Будда потерял из виду Ананду и спросил, где он, Ананду привели, и Будда сказал: "Не печалься, Ананда. Я много раз говорил тебе, что всё подвержено изменению и распаду, не так ли? Как может нечто, появившееся однажды, избежать гибели на протяжении долгого времени?" Ты, Ананда, служил так отважно, радостно, искренне, с чуткой заботой и полной самоотдачей. Твои поступки, слова и мысли были наполнены благородной любовью. Ты накопил великие заслуги, Ананда. Продолжай прикладывать усилия, и скоро ты освободишься от всех по мрачений. Затем будто рассказал историю, которая случилась давным-давно в одной из прошлых жизней. Тогда Ананда тоже служил ему и накопил тем самым большие мирские заслуги. Смотри, чатака 307. Во второй раз предсказав, что Ананда скоро достигнет рагадства, Будда обратился к монахам и вновь вознёс хвалу своему служителю. Такие же выдающиеся помощники появлялись у всех будд прошлого и появятся у всех грядущих будд. Его умение общаться с людьми достойно восхищения. Когда монахи видят Ананду, они чувствуют радость, когда он говорит с ними о дамме, его проповедь воодушевляет их, а когда он замолкает, они грустят. То же касается и монахинь, и мирян, и мирянок. Любые слушатели, которые собираются вокруг Ананды, неизменно приходят в восторг от его слов и неизменно. и не хотят, чтобы он останавливался. Ананд пользуется такой замечательной, необычайной популярностью, какую обычно обретает лишь правитель мира. И вновь мы видим, что благословенный обращается к Анандже двумя способами, дополняющими друг друга. С одной стороны, Будда превозносит его и призывает монахов в свидетели его величие. С другой, Будда напоминает Ананде о необходимости разрушать последние загрязнения.